Эпилог. Серые мне не к лицу. Я смотрела в зеркало на умопомрачительное свадебное платье, переливающееся камнями с сережинками, словно цветок в росе под утренними лучами. Оно было прекрасно, просто просто я нервничала. Ты шутишь? Да я бы за это платье всё бы отдала, вздыхала рядом Дора в ослепительно белом платье, как и положено подруге невесты. Тебе нельзя, понимающе улыбнулась Астария, помогая со всеми этими нескончаемыми традициями. Ты же знаешь, что означают фамильные цвета. Не надо, я подняла руку в защитном жесте. Мне они и так уже месяц как в страшных снах снятся. Иногда мне кажется, что лучше бы я выходила замуж из за обычного демона. Только подумать, если бы он мне сразу сказал, что придётся до свадьбы ходить во всём сером, я бы очень подумала. Зато ты сократила время ожидания до минимума, хохотнула мама моего хитрого Девана. Вот он всегда так, знает, чем меня взять. Это ж скукота ходить в одном цвете. Потерпи, детка. После свадьбы сможешь ходить в чём пожелаешь, пыталась успокоить меня свекровь. Я серый больше никогда не надену, мстительно сказала я в зеркало своему свадебному платью. Хоть оно и было восхитительно, но оно было серое. А почему вы в белом, подружке невесты? спросила Дора, рассматривая узор кружев на своем платье. Везучая, ее не мучили лекциями на эту тему. Да потому что белой силы нету семей. Надевая серебристые туфельки, я постаралась походить туда-сюда, чтобы немного их размять. У них, покосилась на Астарию и пояснила, у аристократов каких только сил нет, но ни одна из них не отражается в глазах белым цветом. С этим и связан родовой цвет, с цветом внутренней магии. Я не успела ответить, в зал ворвалась моя мама, которая бегала последний раз контролировать готовность гостей и зала. Марта, Бравис пропал. Как пропал? я резко так смирилась с платьем и уже помахивала воинственным букетом. Куда? Астария охнула, а потом убежала. Ну, вы же помните, что я ненавижу ждать, да? Я пошла за ней. Так-так-так. И где мой бананчик? Мартышка начинает звереть. Зал был поделен пополам серебристой дорожкой, а по обе стороны стояли стулья, на которых уже расселась добрая половина гостей. Остальные, как бешеные, метались по залу. В конце пути стоял маленький алтарь, на котором лежала шкатулка, и ее охраняли два отца мой и моего потерявшегося истинного зараза такая Ай, дарт еще, морда чертовски лефийская и все потому что до этой шкатулки из семейного магического древа мог прикоснуться только член семьи и владелец лефийской крови которая взращивала это самое дерево еще много много веков назад ведь магия демонов не способна заставить силу природы направить жизнь в нужное древо и на удивление это оказался мой черт чёрты золотов. Ну, точнее, эльф, в которого он превратился, надев кольцо. Это мне уже Орлан рассказал, когда они поймали всё-таки Сафраю и Слейда. Но это я уже отвлеклась от темы. А сама покана пригласят количество народов. Ну не хотела я всего этого пафоса. Не хотела. Но традиции, понимаете ли, традиции. Тфу. Лучше бы был мой бравис нищим демоном. Ходи в чём хочешь, выходи замуж, как хочешь. И вообще, как он посмел сбежать и оставить меня одну? Быстро просканировав зал, я убедилась. Миленького нет. Но внутренний маячок стучал по мозгам. Он в двух шагах. Ш. Раздалось сбоку. Я пошла на звук и увидела блеснувшие серым огнем глаза, горящие в темноте при виде меня. Мне это нравилось, но сейчас было немного не до этого. Ты что? Бежим. Куда? Увидишь. И меня за руку повели по каким-то подсобным коридорам, заставили лезть по лестнице, и я мстительно думала о том, что платью придётся пасть смертью храбрых. И меня это ничуть не расстраивало. Этот серый мне уже в печёнках сидел. Разве что в его глазах он был прекрасен. Давай руку. Бравис в тёмно-сером костюме выглядел бесподобно. Я так засмотрелась на него, что не сразу поняла, где мы. Вот тут совсем другое дело. Довольно смотрел по сторонам демон, а потом повернулся ко мне и достал шкатулку. Но там подделка. Коварно улыбнулся Бравис, взял мою руку, проткнул подушечку пальца когтем и капнул кровь на выемку в крышке, и повторил тоже со своим пальцем. Хочешь сама открыть? Вокруг летали птицы, гулял ветер, и главное, не было этой суматохи, которая царила внизу. Я полной грудью вдохнула последний глоток холостой жизни и открыла шкатулку. Два кольца с камнями лежали на дне. Я протянула руку к большому перстню, так как знала уже из рассказов Брависа, что только мужское кольцо я смогу достать из шкатулки. И только я смогу одеть ему его на палец как знак добровольных намерений. Я покрутила в руках острые грани, на грани колкости, в точности такие, как и сам демон, и, затаённой в уголках губ улыбкой одела его на палец. Я твой, сказал он, и его чулку развехрил озорник ветер. Бравис взял моё колечко, достаточно широкое, но вдвое меньше его. Почти полностью повторяющая мужской резкостью граней, и только один цветок опоясывал камень, добавляя изящество. Кольцо легко скользнуло на палец, а мой язык прирос к нёбу от того тайфуна чувств, которые я увидела в глазах демона. «А я твоя», — сказала я ритуальную фразу, навсегда соединяющую наши судьбы воедино. Конец.